Глава 57. Тайная встреча с Герхардом. До самого вечера мы промаялись от безделья. Лишь с наступлением сумерек снова двинулись в путь. Идти ночью — то еще удовольствие. Но в конце концов все неприятное рано или поздно заканчивается. Войдя в столицу какими-то путанными переулочками, мы добрались до особняка графа балеонаса. После того, как проводник назвал условную фразу, нас провели в небольшой домик, стоящий чуть поодаль от основного. Вскоре появился и сам хозяин. Как описывал Заур Геррис, он оказался немолодым, далеко за 60, щуплым мужчиной с полностью седыми волосами и ухоженной козлиной бородкой. Убедившись, что прибыли правильные гости, граф предложил мне переселиться в нормальные покои, строго-настрого приказав моим попутчикам носа не высовывать на улицу. Выслушав мое пожелание о встрече с королем, Балеонос недовольно скривился, но перечить не стал. Лишь пояснил «К сожалению, сразу на короля я выйти не смогу. Исключительно через уважаемую баронессу Бельфо. Поэтому вам придется некоторое время погостить у меня. В столь неурочный час идти к баронессе — это вызвать множество неудобных вопросов». Перечить ему не стало, признав логичность довода. К тому же после не самой цивильной ночевки и пешего путешествия очень хотелось привести себя в порядок, чтобы не предстать перед королем чушкой. Поэтому даже хорошо, что встреча откладывается. Помывшись, отъевшись разными вкусностями и как следует поспав, стала ждать ночи. Герхард не подвел, явившись сразу же после полуночи. «Оставьте нас одних, пожалуйста», — мягко приказал он графу. Лишь после того, как гостеприимный и очень понятливый хозяин ушел, Герхард приблизился ко мне и очень крепко обнял. Как же мне, оказывается, не хватало его сильных мужских рук и той спокойной уверенности, которую ощущала лишь рядом с любимым королем. «Я целый день не находил себе места, зная, что то рядом, а я не могу к тебе прикоснуться», — нежно прошептал он. Я хотела ответить ему, что тоже соскучилась, но король не дал этого сделать, начав целовать мои губы. Все слова вмиг улетучились. «Ночь. Комната». Мы одни. И сердце, и разум, и млеющая внутри меня Аделька все требовало продолжения. Еще немного, и я, окончательно потеряв голову, перешла бы к тому, о чем давно мечтала. Стоило огромных усилий отстраниться от любимого и настроить себя на деловой лад. «Герхард», — непослушными губами произнесла я, «когда-нибудь я обязательно устрою для тебя такую ночь, которую ты не сможешь забыть, но не сейчас». «Подожди говорить о делах» ответил он, снова прижав меня. «Давай просто так немного постоим. Мне не хватало тепла твоего тела. Зябка без него во дворце. И мне в Милонском доме холодно, несмотря на разожженные камины. Давай постоим. Поцелуй меня еще раз». Лишь где-то через час мы смогли отлипнуть друг от друга. Немного придя в себя, обнаружила, что мое простенькое платье и прическа пришли в беспорядок. А сам король оказался без камзола и в наполовину расстёгнутой рубашке. А ведь казалось, что просто целовались. Да уж, чуть-чуть не хватило, чтобы от объятий перейти к чему-то большему и очень приятному. «У меня скверные новости, Ваше Величество. Специально перешла я на деловой тон, чтобы у обоих немного снизить чувственный накал. Говорите, госпожа Адель», — принял мои правила игры он, превратившись из любимого мужчину в правителя. «Мой рассказ занял много времени». Слушая его, Герхард все больше хмурился и все меньше помышлял о любовных утехах. Когда я закончила, он стал задавать различные каверзные вопросы, пытаясь найти слабину в моей теории. Несмотря на то, что умом король допускал предательство брата, эмоционально он никак не хотел смириться с этим. «Регенство. Значит, все регенство», — горько произнес он, когда все вопросы и ответы на них закончились. Но это в моей голове не укладывается, хотя и выглядит все складно. Допустим, Эрих действительно затаил из-за матери обиду на ротовара. Но столько времени притворяться другом и братом, тем более с юных лет. Быть может, он нездоров, — предположила я. Сумасшествие от матери передалось сыну. А душевнобольные люди иногда могут вести себя не как дурачки, а наоборот, как гении. И если у них появляется какая-нибудь навязчивая идея, то могут идти к ней годами. Я уже ничего не понимаю в этой жизни, Адель вздохнул король. «Быть может, ты и права. Скорее всего, права. Я обязательно пороюсь в архивах, чтобы по-иному взглянуть на действия Эриха во время определенных событий. Начни с того, где он был во время гибели твоих братьев. Мне очень не понравилось совпадение, что появился во дворце в обоих случаях ровно через два дня. Думаешь, что отсиживался в каком-то тайном лагере убийц? Как только появлялась информация, что покушение прошло успешно, Сам направлялся в столицу и присоединялся к общей толпе горюющих? Да, Герхард. Поэтому в столице и не смогли отыскать южных наемников. Они обосновались давно и прочно за городом, примерно как я в Милонском доме. К тому же их поисками занимался не моро, поэтому почти что сам себя искал. На самом же деле нужно было шерстить замки примерно в дне пути от города. В одном дне? Не понял мою мысль король. Ни больше, ни меньше? Да. Убийца, сделав свое дело, возвращался на тайную базу. После этого Эрих, получив отчет о, так сказать, проделанной работе, быстро направлялся во дворец, чтобы держать руку на политическом пульсе и вовремя реагировать на события в этой неразберихе. Он же доверенное лицо для семьи Авара, поэтому ничего мимо него пройти не могло. Получается, что после нехитрых подсчетов один день на дорогу потерял наемник или наемники, и столько же не моро. Не получается возразил Герхард. Наемник мог идти прямой дорогой и потратить полдня, а Эрих окружной в три раза длиннее. И это лишь один из вариантов. Допускаю», — согласилась я. «Но в обоих случаях он появлялся ровно через два дня. Поэтому и предлагаю рассмотреть кратчайший путь злоумышленников. Ведь чем длиннее путешествие, тем больше вероятность встретить ненужных свидетелей. Предлагаю отталкиваться от этого». Обнаружим логово наемников, найдем гранитные доказательства вины Эриха Немаро или кого-нибудь другого. Хорошо, Адель, окончательно устав спорить, кивнул король. И архивы внимательно изучу вместе с тетушкой Ирис и за Эрихом прослежу. Тем более, я, кажется, знаю, с чего начать. Он иногда покидал дворец на 2-3 дня. Какой-то очередной любовнице наведывался». Имени её не знаю, так как Эрих даже передо мной не захотел портить репутацию замужней дамы. И много у него было таких дамочек? Больше, чем у любого петуха в курятнике. Но обычно Немаро не стеснялся рассказывать о своих похождениях. Поэтому я и вспомнил об этих эпизодах. Уж больно на него не похожа такая скрытность. Да, настораживает, согласилась я. Со своей стороны я тоже внимательно изучу бумаги Заура Герриса. Попытаюсь разобраться во всех перемещениях Эриха не только в дни убийств. Быть может, получится выявить его тайных сообщников среди аристократии. Они обязательно должны быть, если не Моро хотел сделать себя регентом на дворянском сходе». «Банка с ядовитыми пауками», — вздохнул Герхард. «Как же мне хорошо жилось на границе. Да, была постоянная опасность, но там все честно. Сталь против стали. Терпи», — улыбнулась я. «Ты же большой мальчик». И, кстати, открой мне одну королевскую тайну. Почему ты ничего не делаешь с бумажными претендентками? Ревнуешь? Зря. Обе герцогини у меня уже в печёнках сидят. День ото дня их напор становится все сильнее и пошлее. Но, как ты верно заметила, я уже большой мальчик. Поэтому осознаю, что будет, если прекращу этот фарс. Поняв, что контроль над проливом им не светит, Ильцийское и Ленберийское королевства объявят Гербии войну. А к ней я пока не готов, поэтому намереваюсь тянуть с выбором до последнего. Пока у соседей окончательно не лопнет терпение. Почему они именно сейчас так хотят заполучить пролив? Не сейчас. Дело в том, что после смерти моей матери, королевы Илианы, в Чехарде Престола Наследия куда-то подевались некоторые важные договоры. В архивах остались их копии, которые в качестве аргумента приводить сложно. Но эта Чехарда оказалась и нам на руку. У каждого нового претендента на трон переговоры по сложнейшим вопросам начинались заново. Но мне достался самый неприятный этап споров. Поэтому Эрих Неморо и подкинул идею превратить одного из врагов в союзника с помощью бумажной жены и наследника от нее. И опять Эрих Неморо. Да, Адель, опять он. Правда, раньше его идея потерять малое ради сохранения большего мне казалась разумной. Но если войны не избежать, то... Мне сложно было говорить это, но я решилась после небольшой заминки. Герхард, наша любовь не стоит тысяч жизней. Нельзя счастье построить на чужой крови. Быть может, Эрих и прав. Возьмешь в жёна одну из герцогинь, получишь союзника и живи себе в мире и согласии. Просто заранее подстрахуйся и сделай все, чтобы обезопасить свою жизнь и исключить предателей из своего окружения. Ради мира я готова быть просто любовницей». Ну а наших детей-бастардов воспитаю так, что они станут не угрозой, а… а плотом Гербийского королевства. Подумай, дорогой, ведь профессионализм воинов необходим лишь тогда, когда заканчивается профессионализм политиков, не желающих идти на разумные уступки. Я уступить готова. Поэтому из тебя и выйдет отличная королева. С улыбкой приобнял меня Герхард и мягко поцеловал в губы. «Не волнуйся, наши дети бастардами не будут». Ну и войны тоже постараюсь не допустить. Ты разбрасываешься взаимоисключающими обещаниями. Нет, Адель, мне необходимо всего лишь время. Почти до самого утра просидели мы, не в силах оторваться друг от друга. Лишь с началом рассвета Герхард ушел, и я вновь почувствовала себя одинокой. Как же скоротечно счастливые моменты. На следующую ночь мы двинулись в Милонский дом. Вместе с нами в путь отправился еще худой после недавнего выздоровления жала и обещанная тетушкой Ирис учительница баронесса Камила Анес».